Первая победа. Наташе, не случилось ли чего еще? Овене сидит на гребне крыши и, уткнув голову в колени, спит. Сестра окликнула его тихонько, опасаясь, что он встрепенется с просонок и скатится вниз. Заснул сердешный. — А гляди, что деется на море, гляди! — И не думал спать вовсе. — А что у нас деется, не видишь? «Ты гляди, что на море-то, милый!» — сказала Наташа и, зевнув, ушла в дом. Грохнула пушка. Веня протер глаза и увидел, что это с Павловской батареей. Кольцо пушечного дыма убегало с батареей в море понад волнами навстречу какому-то пароходу. Кольцо растрепалось и полетело пушинкой по ветру назад. Веня сразу узнал, что пароход чужой. У нас во флоте нет такого фрегата. Длинный, трёхмачтовый, трёхтрубный, винтовой. Под всеми парусами и под парами чужой фрегат весело бежит, чуть вея из белых труб дымком. За кормой стелится белый шлейф пены. Пушка не остановила парахода. Он идёт, не меняя курса, прямо ко входу в бухту. Берегись, наша! Закричал Вене в сторону рейда: "На брасах не зевай!" С Рейда навстречу чужому пароходу выбежал наш с подобранными парусами. Вене сперу взгляду узнал, что это Владимир. "Ага! Развёл ты тришка поры!" оговорил Антрацет. "Валяй, наша! Бери на криуча! Пошёл на бордаж!" Пошёл Вене нашу притопывая по крыше ногами. Ему кажется, что он стоит не на крыше, а на капитанском мостике парохода и держится не за печную трубу, а за холодный медный поручень. Волна брызжет на бак Владимира пеной. Чужой фрегат все ближе. Веня видит, что там команда побежала по вантам. Через минуту чужой скомандует право на борт, а бронит паруса, круто повернет и даст по Владимиру Залп всем бортом. Вене уловил на нёвр коварного врага. Носовое, кричит Венеко Мендору, носовой бомбовой пушки, приставив кулак к рупору карту, бомбой пли! Рыгнув белым дымом, мартиро с рёвом прыгнул назад. На чужом параходе рухнула верхняя стеньга на первой мачте. Чужой фрегат убрал паруса. Но не успел повернуться для залпа, как Веньис командовал: "Лево на борт! Всем бортом, пли!" Владимир повернул и дал залп всем бортом. Вень приставил кулак к левому глазу с ритнильной трубой и увидел, чужой сделал поворот и не дав залп попошёл в море, держа квесту. Ах, Господжал, струсил! Ура, братишки, наши взяла. Ура! И кажется, Вени, что до него долетает после гула бортового залпа, ура, подхваченная командой Владимира. Но поручень мостиком внезапно выскользнул из рук Вени. На крутой волне качнуло так, что Владимир зарылся носом, и Вени, не устояв на коньке крыши, кувырнулся и покатился кубарем вниз. Не успев схватиться за жолудь, запутался в лазе, увешанный чёрными гроздьями винограда, и спрыгнул на землю. Ох, как у нас! Ура! Венив вскочил на ноги и кинулся внутрь дома. В прохладном сумраке у окна Наташа проворнее, чем всегда, перебирала коклюшки. Она как будто решила сразу доплести широкое шире холста кружево, а плела она его уже третий год. Что это полили? спокойно и тихо спросила Наташа, не поднимая головы от подушки, утыканной булавками. Что у полили? Эх ты! возмущённо равнодушно им сестры воскликнул Леня. К нам на рейд чуть-чуть английский пароход-фрегат не ворвался. Ах, милы, притворилась, чтобы угодить братцу встревоженной Наташа. Ну, я приказал Владимиру прогнать его. Владимир, как хнет? По левому борту. Бац, бац, бац. Ах, милые мои, повторил Наташа и, подняв голову, улыбнулась брату. А ты не убился? С крыши валясь. С какойт крыши? Я на салинге у Владимира на фукмачхе сидел со зрительной трубой. Я первый ведь и видал чужого. В оконнице от гула дальнего выстрела звякнуло стекло. «Еще и еще!» «Три пушечных удара, похожих на деловитый успокоенный лай крупного пса!» «Пойти поглядеть», — сказала Наташа, бросив коклюшки. Веня бежит впереди сестры на волю. Через крышу в море далеко виден чужой пароход, убегающий поспешно к Весту. А Владимир, послав три снаряда вслед убегающему врагу, Повернул обратно, закрыл поры, поставил паруса и окрылённый удачей возвращается в бухту. "О, «Вот как мы вас кричит Веня! Да уж от тебя попадёт и туркам, и англичанам, и всем". Обнимая брата и целуя его, говорит, улыбаясь Наташа. Отщипнув ягодку винограда с ветки, Наташ попробовала и сказала: "Пора виноград резать". Пойдём-ка, милый, в горницу. Я буду кружево плести, а ты мне сказку скажешь. Сестрица, я не хочу сказывать сказку. Я сбегаю на Гравскую пристань, посмотрю, не попал ли во Владимир. Нельзя, батенька не велел. А ты ему не сказывай, он и так узнает. А я сам убегу, я тебе убегу. Идём, Венька. Наташ хватает Веню за руку и тащит в дом. Он упирается, рвётся, кричит. Что за шум, а драки нет, воскликнул, входя во двор, матрос в бушлате и высоких сапогах. Стрёма, здорово, кричит Венья. Ура! Вот как их Владимирта! Наташа отпустил руку Венье, он кинулся к Стрёме и начал его термашить и дёргать. Здорово, братишка. Матрос отстранил Венью рукой и снял шапку и поклонился. Здоровеньки ночевали, Наталья Андреевна. — Спасибо, как вы. — Благодарим, покорно, ничего. — По делу к батеньке или и так? — Дельце есть до вас самой, Наталья Андреевна. — Какие же могут быть и у вас до меня дела, Петр Иванович? — потупив взор, спросил Наташа. Стрём и надел шапку, посмотрел на стену, увитую лозой, и сказал. — Созрел у вас виноград-то. — Пора сымать. — Как маменька велит. Стрёма молча посмотрел внутрь своей шапки, где на донышке написан номер 232 и фамилия Стрёмин. Наташа лукаво улыбнулась. — Коли дело есть, говорите. — Мне некогда, надо кружево плести. — Пожалуйте в хату, — пригласил Наташ. — Дело-то есть, — говорил Стрёма, не решаясь следовать за Наташей. — Шли мы мимо, в штаб нас послали, так по пути. «Очень желательно взглянуть на вашу работу. Уж очень хорошо у вас выходят взволнованные моря и корабли». «Это дело маленькое. Да ведь вы уж сколько раз глядели, посмотреть не жалко». «За показ денег не платят». «Веня, — обратилась Наташа к брату, — ты слазь-ка на крышу, посмотри, чего еще». «Веню не так просто поддеть на крючок». «Да, на крышу». «А только что бронилось, что я упал!» Сообразив, что можно поторговаться, Веня прибавляет, подмигнув матросу. «Я бы на графскую вот сбегал, пока у вас старый бар разговор, да ты не велишь!» «Пускай братишка сбегает», — просит стрёма у Наташи. Она нахмурилась. «Нельзя. Бывайте здоровеньки. Повернулся и ушла, не затворяя двери». «А ты иди, не бойся!» — шепнул матросу Веня.